Рассказ о праведных супругах. Рассказывают также, что был в числе сынов израиля человек из лучших среди них, и он усердно поклонялся своему Господу и отказывался от земной жизни, выбросив ее из своего сердца. И была у него жена, помогавшая ему в его делах и послушная ему во всякое время. И жили они тем, что делали подносы и опахала. Они работали целый день. А когда наступал конец дня, муж выходил, держа в руке то, что они наработали, и отправлялся ходить по улицам и дорогам, ища покупателя, чтобы продать ему это. А они постоянно постились. И однажды в какой-то день они постились, и целый день проработали, а когда наступил конец дня, муж вышел, как обычно, держа в руке то, что они наработали, и стал искать человека, который бы это у него купил и он прошел мимо ворот одного из сыновей земной жизни и людей благосостояния и сана, а этот продавец обладал белым лицом и прекрасным обликом, и его увидала жена владельца дома, и полюбила его, и склонилась к нему ее сердце сильной склонностью, а ее муж был в отсутствии, и она позвала свою служанку и сказала ей, «Быть может, ты с этим человеком и приведешь его к нам» и служанка вышла к продавцу и позвала его, чтобы купить у него то, что он держал в руке, и повернула его с его дороги. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 469-я ночь Когда же настала 469-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что служанка вышла к этому человеку и позвала его, и сказала, «Войди к моей госпоже, она хочет купить кое-что из того, что у тебя в руках», после того, как она это испытает и посмотрит. И человеку показалось, что женщина говорит правду, и он не увидал в этом дурного, и вошел, и сел, как она ему приказала. И женщина заперла за ним дверь, и хозяйка ее вышла из своей комнаты и схватила продавца за рубаху, и потянула его к себе, и ввела, и сказала, «Сколько я еще буду просить у тебя уединения? Мое терпение из-за тебя истощилось, а эта комната окурена благовониями, и куша не приготовлена, и хозяин дома отсутствует в сегодняшний вечер. Я подарила себя тебе, а долго желали меня цари, предводители и обладатели мирских благ, но я не обращала ни на кого из них внимания». И женщина затянула свои речи, а продавец не поднимал головы, в землю от стыда перед Аллахом Великим, и боясь его болезненного наказания, как сказал поэт, как часто меж грехом, грехом великим и мной вставал лишь стыд перед Аллахом, и был тот стыд мне от греха лекарством. Когда исчезнет стыд, то нет лекарства. И захотел этот человек избавить от нее свою душу, но не смог. И тогда он сказал, я хочу от тебя чего-то. Чего еще? спросила женщина, и он сказал, я хочу чистой воды и я поднимусь с нею на самое высокое место в твоем доме, чтобы сделать одно дело и омыть нечистоту, которую я не могу тебе показать. Дом обширен, и в нем есть тайники и уголки, а домик чистоты приготовлен, — ответила женщина, но продавец сказал, я хочу только подняться наверх. Поднимись с ним на самый высокий балкон в доме, — сказала женщина своей служанке. И та поднялась с продавцом на самое высокое место и дала ему сосуд с водой и спустилась вниз. А человек совершил омовение и сотворил молитву в два раката и посмотрел на землю, желая броситься, но видал, что земля далеко, и испугался, что не достигнет ее, иначе как разбившись. Но затем он подумал об ослушании Аллаха и наказании его. И ему показалось ничтожным пожертвовать своей душой и пролить свою кровь. «Бог мой и господин», — сказал он, — «ты видишь, что с ней зашло на меня?» И от тебя не скрыто мое состояние, ты ведь властен во всякой вещи. И язык его состояния говорил в этом смысле, Душа и сердце на тебя мне кажут, и тайна тайн всегда тебе известна. Заговоривший вас я призываю, а в час молчания вам даю я знаки. О, тот, кому нельзя предать второго, пришел к тебе влюбленный, страстно, бедный. Надеюсь, я, и мысль крепит надежду, а сердце, как ты знаешь, улетает. Трудней всего, что будет, отдать душу. Но это мне легко, раз так решил ты. А если пошлешь по милости мне спасение, моя надежда ⁇ Ты на это властен ⁇ Потом этот человек бросился с высоты балкона. И Аллах послал к нему ангела, который понес его на крыльях и опустил его на землю целым, без того, чтобы его постиг какой-нибудь вред. И когда человек утвердился на земле, он восхвалил Аллаха, велико наславен за то, что он оказал ему защиту и даровал ему свою милость, и пошел, не имея ничего, к своей жене, а он уже запоздал к ней. И он вошел, и с ним ничего не было. И его жена спросила о причине его опоздания и о том, что он унес в руках, и спросила, что он с этим сделал и почему вернулся ни с чем. И ее муж рассказал ей, какое ему представилось искушение, и поведал ей, что он бросился с того места, и Аллах спас его». «Слава Аллаху, который отвратил от тебя искушение и встал между тобой и испытанием», воскликнула его жена, и потом сказала, «О человек, соседи привыкли, что мы каждый вечер затапливаем нашу печь, и если они увидят нас сегодня без огня, они узнают, что у нас ничего нет, а благодарность Аллаху в том, чтобы скрывать нашу бедность и присоединить пост в сегодняшний вечер ко дню минувшему, а также простоять ночь ради Аллаха велик он». И она подошла к печи, наполнила ее дровами и растопила ее, чтобы обмануть этим соседок, и произнесла такие стихи. «Я скрою тоску и страсть, меня охватившую, и пламя огня зажгу соседи чтоб обмануть. На то, что судил Господь, согласною буду я, быть может, увидит он позор мой и мне простит». И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. Ночь, дополняющая до 470. Когда же настала ночь, дополняющая до 470, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что когда женщина разожгла огонь, чтобы обмануть соседей, она поднялась со своим мужем, и они совершили омовение и встали на молитву, и вдруг пришла одна из их соседок и попросила позволения зажечь огонь от их печи. «Вот тебе печь», — сказали они ей. И женщина подошла к печи, чтобы взять огня, и закричала, «Эй, такая-то, поспевай к твоему хлебу, пока он не сгорел!» «Ты слышал, что сказала эта женщина?» — спросила жена мужа. «Сходи, посмотри», — отвечал он ей. И жена поднялась и пошла к печи, и вдруг видит, она полна чистого белого хлеба. И женщина взяла лепешки и вошла к своему мужу, благодаря Аллаха Великого за полное благо и великую милость, которую он им оказал. И они поели хлеба и напились воды, хваля Аллаха Великого. А потом женщина сказала своему мужу, «Пойдем помолимся Аллаху Великому. Быть может, он пошлет нам что-нибудь, что нас избавит от труда добывать пропитание и утомляться от работы, и поможет нам предаваться поклонению Аллаху и соблюдать повиновение Ему». «Хорошо», — ответил он. И потом мужчина помолился, а женщина сказала «Аминь» после его молитвы, и вдруг крыша раздвинулась и спустился вниз Яхамд, который своим сиянием осветил дом. И муж с женой умножили благодарность Аллаху и хвалу Ему и очень обрадовались этому яханту, и помолились, сколько хотел Аллах Великий. А когда пришел конец ночи, они заснули, и женщина увидала во сне, будто она вошла в рай и увидела много седалищ, выстроенных в ряд и поставленных скамеечек, и спросила, что это за седалища и скамеечки. И ей было сказано, это седалище пророков. А вот скамеечки людей правдивых и праведных. «А где скамеечка моего мужа?» — такого-то спросила она. И ей сказали, «Вот она». И вдруг женщина видит, что сбоку скамеечки отверстие. «Что это за отверстие?» — спросила она. И ей сказали, «Это то отверстие, где был Яхант, который спустился к вам с крыши вашего дома». И женщина пробудилась от сна, плача и горюя о недостатке в скамеечке ее мужа, стоявшей между скамеечками правдивых, и сказала своему мужу, «О человек, помолись твоему Господу, чтобы он снова вставил этот яхнт на его место. Бороться с голодом и бедностью в течение этих немногих дней легче, чем то, чтобы было отверстие в твоей скамеечке среди скамеечек людей достойных». И муж ее помолился Господу. И вдруг яхнт взлетел, поднимаясь к крыше, а муж и жена смотрели на него. И они пребывали в бедности и благочестии, пока не встретили Аллаха Великого Славного.